били по очереди все. В это время Уамма, жена Тупу-Тупу, заметила трех охотников из селения Красных Лисиц. Они нерешительно стояли в стороне и голодными глазами поглядывали на пир едоков. Это были Ао, Кула и Волчья Ноздря. Чужие охотники еще не присоединились ни к кому из пирующих. Уамма поманила их рукой. Калли зачерпнул рогом остатки крови.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 Пока веки их не начали тяжелеть, пироущие разбредались по землянкам. Некоторые остались отдыхать на том же месте. Вот такая